Правила работы массажиста Необходимо установить отношение доверия между специалистом и массируемым. Что достигается его умением наладить хороший контакт с пациентом, от этого часто зависит успех лечения. Работа массажиста связана с большой физической нагрузкой, поэтому надо обращать внимание, на предупреждение у него патологических изменений в области шейного и поясничного отделов позвоночника, появление застойных явлений в нижних конечностях, что может предотвратить развитие профессиональных заболеваний: плечи лопаточные, периартрит, плоскостопие, варикозное расширение вен тендовагениты, миозиты, радикулиты. Для этого необходимо выполнять специальные упражнения на релаксацию, следует отдыхать сидя. Массажист должен хорошо знать анатомию, физиологическое действие отдельных приемов массажа, проводить диагностическое пальпаторное обследование, обладать развитым чувством осязания. Необходимо соблюдать гигиенические требования. Коротко стричь ногти при жирной коже рук, использовать питательные кремы томатные, виктория, при сухой коже шелушение, применять кремы велюр, персиковый, утро, нектар. Следует мыть руки водой температура 18-20 градусов Цельсия. Если кожа рук от частого мытья становится сухой, то следует применять мыла косметическая, спермоцетовая, глицериновая, вазелиновая, янтарь. Одежда должна быть свободной, на руках не должно быть предметов, которые могут травмировать кожу массируемого, а обувь должна быть на низком каблуке. Следует выбирать наиболее удобную рабочую позу, сохранять правильный ритм дыхания, работать обеими руками, вовлекая в работу только те мышцы, которые выполняют данный прием массажа. После уточнения жалоб пациента и определения состояния его тканей совместно с врачом необходимо определить методику массажа, с учетом клинических форм поражения, особенности основного и сопутствующего заболеваний. Если массажист при проведении курса массажа считает необходимым внести какие-либо коррективы в его выполнение, что может быть вызвано появлением отрицательных реакций пациента на отдельные манипуляции или появлением новых клинических признаков заболевания, то необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. В массажном кабинете должна быть абсолютная тишина, и только по желанию массируемого можно включать музыку или вести беседу, учитывая при этом его состояние, не вызывая отрицательных эмоций не утомляя и прислушиваясь ко всем ответным реакциям организма пациента на различные манипуляции. Массируемый может быть в положении сидя, лежа на спине, животе, боку, иногда стоя. При проведении массажа мышцы пациента должны быть полностью расслаблены, для массажиста должна быть обеспечена твердая опора, Массажист и массируемый должны находиться в удобном положении. Основные рекомендации по проведению массажа в различных областях тела представлены в таблице 2